Восьмое. В густой темноте позднего вечера узкие и высокие окна Покровской церкви зыбко обозначались огоньками свечей. Вечерняя служба давно уже закончилась, прихожане разошлись, и под деревянными сводами раздавался лишь слабенький голос старенького дичка который читал молитву над новоприставленной рабой Божьей Варварой. Ему негромко, такими же старческими, тоненькими голосками подпевали три согбенные старушки, одетые в черные. Войдя в церковь, Николай Иванович перекрестился на иконостас, постоял у порога, словно набираясь решимости, и лишь после этого медленными, неуверенными шагами приблизился к гробу своей матери. Зеленая Варвара, в прошлой жизни Варвара Тихоновна Аконешникова, никуда теперь не спешившая, лишенная своей грозной палки и зеленых одежд, лежала в темном платье и темном платочке, навсегда сложив на груди руки и выражение лица у нее после смерти было кротким и благостным, будто она увидела нечто такое, никому не ведомое, что навечно успокоило ее долго страдавшую душу. Старушки разом повернули головы, оглядели незнакомого человека, пришедшего в столь поздний час, но удивления не выразили. И продолжали дребезжащими голосами вторить девочку. Николай Иванович опустился на колени, положил руки на край гроба и долго вглядывался в спокойное лицо матери. Сердце щемило неведомой ему раньше болью. Но чем дольше он вглядывался, тем спокойней и легче ему дышалось. Так, словно от матери, исходила невидимая исцеляющая сила. Сколько времени он простоял на коленях перед гробом, Николай Иванович даже не заметил. Минуту, час, сутки или вечность? Он лишь вздрогнул от неожиданности, когда ему легла на плечо легкая рука и тихий голос спросил. — Вы кем ей приходитесь, господин хороший? Николай Иванович вскинул голову, взглянул растерянно, словно возвращаясь в действительность, и ничего не ответил. Дьячок переспрашивать не стал, лишь вздохнул и сообщил. Скоро выносить будем, подвода пришла. Николай Иванович повел глазами и увидел, что за узкими церковными окнами уже давно рассвело, и по-весеннему молодое солнце весело скользит на чисто вымытых стеклах. Он тяжело, словно старик, поднялся с колен, прижался губами к ледяному лбу матери и вышел из церкви, даже не оглянувшись, забыв перекреститься. На улице все играло в ярком солнечном свете, бойко выстукивала копель, и где-то неподалеку, срывая неокрепший еще голосишка, пробовал прокукарекать молодой петушок. Николай Иванович втянул голову в воротник, Сгорбился, стараясь быть незаметней, сразу свернул направо и быстрым шагом стал спускаться вниз по пологой улице. Он вспомнил, что ему многих людей следует опасаться в этом городе. Скоро он уже подходил к дому, на крыльце которого маячил встревоженный Кузьма. «Я уж на розыски подавать собрался!» Торопливо заговорил он, быстро спускаясь по ступенькам крыльца навстречу. «Нету и нету. Куда пропал?» Тут Шалагин заглядывал. «Светится, как новый полтинник. Сообщить чего-то желает, а ждать не стал. Вечером, — говорит, — зайду. Ты где был-то, Николай Иванович?» «Здесь недалеко. Отвяжись, Кузьма.» «После». Вошел в дом, скинул пальто, прилег на кровать и повернулся лицом к стенке. Не хотелось говорить, не хотелось ни о чем думать, и он лишь тупо ковырял ногтем и звездку. Кузьма его не тревожил и ходил по дому неслышно, как кот. Не поднимаясь с кровати, Николай Иванович пролежал до самого вечера, пока не пришел Сергей Иполитович Шалагин. Гость был возбужден, весел, говорил громко и торопливо. «Утром я виделся с господином Ковтунковым. Как я понял, он прибыл не один, с ним какие-то люди. Сразу после нашего разговора они отправились в участок к Гречману. Там началась суета». А несколько часов назад из Томска прибыли пять жандармов во главе с ротмистром и в настоящее время также находится в участке. Затянулась веревочка. Конец Гречману. А вы что, не рады? Почему такой печальный вид? Николай Иванович пожал плечами. Он не знал, что ответить. Он вообще не знал, что с ним происходит. Ночь проведенная в церкви возле гроба матери, словно опустошила его, лишила былой устремленности и былых желаний. Уже не хотелось радоваться падению Гречмана, не хотелось в самый последний момент, как задумывалось, увидеть его и посмотреть в глаза. Ничего не хотелось поэтому он слушал возбужденного Сергея Ипполитовича совершенно равнодушно. «Простите меня!» — Сергей Ипполитович смутился и недоуменно пожал плечами. «Может быть, я бестактен, но что с вами? Как в воду опущенный. «Устал я, господин Шалагин, устал и притомился. Просто надо выспаться, и все пройдет». «Еще раз простите, что потревожил. Завтра я обязательно наведаюсь и сообщу новости, какие появятся». «Не нужно. Завтра меня здесь уже не будет. Я уезжаю». «Куда, если не секрет?» «Российская империя велика и необъятна», — усмехнулся Николай Иванович и протянул руку Сергею Ипполитовичу, давая понять, что разговор окончен и пора прощаться. Кузьма проводил гостя до ворот, вернулся в дом, сел на лавку и, не поднимая опущенной головы, глухо спросил. «Выходит, прощаться нончи будем». «Выходит, так Кузьма». А Как же! Прости, но теперь у каждого своя тропинка. Спасибо за все. Мне пора. Николай Иванович достал из-под кровати небольшой саквояж, порылся в нем, вытащил пачку денег, пересчитал и аккуратно разложил на три части. Отвел глаза и, глядя в окно, за которым начинали густиться сумерки, сказал... Деньги эти тебе, Васе Коню и Анне. Не поминайте лихом, ребята. И все. Долгие проводы, лишние слезы. А то я и впрямь заплачу. Прощай, Кузьма. Он хлопнул его по плечу и быстрым шагом, не оглядываясь, вышел из дома. В теплые весенние сумерки.